Глава двадцатая. Артём так сердился на неё, выглядел таким серьёзным и молчал. Наверняка наслушался предостаточно, пока искал их. Ещё и пришлось улаживать всё самому. Как же ему удалось заставить девчонок удалить то позорное видео? И как договорился с преподавателем? Сегодня Артём снова спас её. Анятное дело, он просто не хотел, чтобы мать узнала о всём случившемся, ведь это создаст проблемы дома. Но Мира чувствовал огромную благодарность, какими бы ни были его мотивы. Артём запретил рассказывать об их договоренности, но немало удивило то, что скрыл от своих близких друзей. Почему не сказал им? Не доверял настолько? Или что куда более вероятно эти двое просто прикалывались над ней? Глядя, как не сдержал очередную улыбку Вазим, Мира поняла, что угадала. И как могла повестись на все это представление? Ну конечно. Идём в столовую. Неожиданно предложил Артём. Ты же никогда не ходил туда. Роман встал из-за стола. Сегодня ты не пристаёшь меня удивлять. Усмехнувшись, поднялся Вадим. Там голодная толпа. Ты готов? Не собираясь отвечать, Артём крепко взял Миру за руку. Она наивно понадеялась, что сможет высвободиться. В ответ запястья сжались сильнее, и увелекли металлическая лестница, ведущая на первый этаж библиотеки. Ежом, я тоже хочу есть. Роман толкнул плечом плечо Вадима. Я сегодня без денег, так что платишь ты. Кто бы сомневался. Вздохнул Вадим, неспешно отправляясь следом за товарищами. Глядя на то, как Артём тянул за собой Миру, он снова не сдержал улыбку. Вдруг подозревал, что малышка не решится показаться после устроенного одна группниками цирка, поэтому хотел поддержать и поесть в столовой, чтобы старые сплетни переблестели новыми, когда их увидят вместе. Князь ненавидел толпу, и сейчас решил пожертвовать своими нервами. Нужно составить компанию бедолаге за тем столовым. Мира попыталась придержать Артёма. Он часы смотрела. Я не ел с вчерашнего дня, сердито проговорил он. А когда я голоден, я очень зол. Ты обещал пообедать со мной. Так в чём дело? У тебя есть дела поважнее? Существует ли в этом мире нечто важнее голодного мужчины? Судя по взгляду Артёма, Единственным оправданием такого жестокого с ним обращения могла стать только смерть. И, кажется, она была близка к ней, как никогда. Нет, сдалась Мира. Вот отлично. Отлично. Благодарность за спасение она купит Артёму всё, на что укажет в столовой. Не ел со вчерашнего дня? Почему он ничего не ел? Чем вообще был занят, что забыл позаботиться о себе? Не ребёнок же. Послушай, извини, Мира снова безуспешно попыталась высвободить руку. Из За это зачёту у тебя тоже были проблемы. Чувствуешь ответственность, значит. Тогда на будущее, если что-то случается, не сбегай как мышь, а иди ко мне, чтобы я мог решить всё сразу. Разве у меня есть на это право? Мы же у тебя права администратора. Запомни это. Разве её права не фальшивые, как и статус девушки Артёма? Ведь ему он имел в виду некий пробный период на месяц, пока они притворяются. Дя по оживлённому коридору со своим конвоем, Мира снова ощущала на себе любопытные взгляды. Опять они в центре внимания, и волновало это казалось только её. Когда же прекратятся все её испытания? Она просто обязана дожить хотя бы до выходных, а обязана. "Дя, медли, брат", послышался голос Романа. "Ты же видишь, что у нашей невестки ножки маленькие, на твой шаг ей три нужно сделать, она не успевает". "Невестка? Серьёзно?" Мира поджала губы. Продолжали потешаться над ней. Кто бы сомневался. Артём ничего не ответил, но она ощутила, как стал идти медленнее, подстраиваясь под её шаг. Затем толкнул свободной рукой створку стеклянных дверей в столовой. В просторном помещении, где между колоннами ютились столы, оказалось не так многолюдно, как предполагала Мира. Хоть это и радовало. Вадим прошёл мимо них вперёд. Он приблизился к свободному столу, у которого стояли четыре стола, и поманил, приглашая садиться. Как Мира опасалась их появления, немедленно принялись обсуждать. И чего добивался Артём приведя её сюда? Мира проследовала за ним к столу. Я тебе говорил, что у них даже эти штапарные. Послышался шёпот где-то за спиной, а затем и сигнал сработавшей камеры телефона. Хоть бы звук куда-сужелись отключить. Мира вздохнула. Ладно. Ора привыкнуть к этому и просто смириться. Я не знаю, что здесь готовят. Ты хоть что-то определённое? Перебивая её мысль, спросил Артём. Нет. Мира сняла рюкзак, опуская его на стол и пытаясь атаскать кошелёк в одном из отделений. Невестка, тебе чай или кофе? Уже подобравшись к стойке, спросил через весь зал Роман. Кофе, пробормотала в ответ Мира, пытаясь спрятаться за плечом стоявшего рядом Артёма. Ну что за сумасшедший Сейчас очередь подойдет, идем. Ты плачешь, забыл? Теперь Роман посмотрел на Вазима. Тот молча оставил на столе несколько купюр, не собираясь подниматься. Вот же. Роман подошел к ним и забрал деньги. А кто будет помогать с подносами? Я что, один их буду тащить? Я помогу. Тут же оозвалась Мира. У нее появилась возможность отблагодарить Артема за помощь, хотя бы угостив обедом. Оставайся здесь. Рушив все планы, велел он и потянул Романа обратно к стойке. "Но я Давай порадуемся нескольким минутам спокойствия", улыбнулся Вадим, предлагая ей садиться. "Они сами справятся, не волнуйся". "Дело не в этом", Мира разочарованно опустилась на стул. "Я понимаю. Это на вряд ли. Впервые вижу такое наивное очарование". Вадим подпер голову кулаком, рассматривая Миру. "О чём ты?" Ты действительно думала, что князь позволят тебе платить за него? Усевцова дар чтения мыслей? Это пугало. Мираснову по привычке поправил очки. Я просто хочу отблагодарить его за помощь. Это очень мило, но способ неверный. И какой же верный? Тут, что ты сама должна придумать. Снову усмехнулся Вадим, имея возможность наблюдать за тем, как приближались товарищи с подносами. Ещё на будущее, чтоб ты сильно не расстраивалась, дам один совет. Какой? Никогда не слушай того, что говорят о князе. И его самого не слушай, просто смотри на то, что он делает. Так тебе будет проще понять его. Понять? Было бы неплохо. Мира повернула голову, глядя на то, как шёл к их столу Артём. Ещё в библиотеке она обратила внимание на то, что волосы были влажными. Намокли под дождём? Почему выходил без анта? Ранний Роман говорил о том, что Артём искал её. Неужели за этого вымок? Они встретились взглядами, и Мира почувствовала, как отысбытко чувство застучало в висках. Зирошин он снова стал таким неожиданно милым. Но длилось это очарование буквально мгновение, поскольку Артём снова нахмурился и опустил поднос на стол, садясь рядом с Мирой. Роман устроился напротив, расставляя тарелки, которые принёс для себя и Вадима. Артём повторил его действия для себя и мира. Он рискнул сделать глоток обжигающе горячего кофе, но тот оказался противно сладким. Гадь счето. Сколько здесь сахара? Одна бровь Вадима приподнялась, когда наблюдал за этим действием. И два, покачав головой, он сделал глоток из своей чашки, причём пил эту бурду с таким видом, будто находился в Букингемском дворце на аудиенции с королевой. Ешь, пока не остыло. Видя, что Мира все еще крутила в руке вилку, Артём подвинул тарелку ближе к ней, случайно касаясь плеча. Вот тебя футболка мокрая, ты весь вымок. Произнесли одновременно, тут же забывая о еде. Какого чёрта ты вышло под дождь? А ты? Тем же тоном спросила Мира. У меня передо сладкого случится с вами. Вздохнул Вадим, снова отпивая приторно сладкий кофе. Роман Евгеньич не оставить ли нам этих двоих наедине? Роман только не внятно пробурчал что-то с полным ртом, возвращаясь к своей тарелке. Дай, дай, велел Мере Артём и посмотрел на наручные часы. У нас еще есть время, успеем. Куда? Насторожилась Мира. Ешь. Артём прикончил содержимое своей тарелки, затем нагло присвоил чашку Мира, поскольку своего кофе не хватило, и отпил немного. Пришла очередь Романа поддевиться на поведение друга. Он переглянулся с Вадимом, но тот только едва улыбнулся, так же глянув на часы. "Брат, мы пойдём, раз уж доели. Не торопи нейвестка, пусть поест нормально". Наставительным тоном велел Роман. "Уйдёмся позже. А поедите сегодня без новых приключений, рад был знакомству". Вадимке в полумъерии поднялся, поправляя расстёгнутый воротник белоснежной рубашки. Даже в такую погоду этот парень явился в универ в белых брюках и обуви. Только луж вокруг на улице, хотя он наверняка приехал на машине. Идите уже, потребовал Артем. Мира и два дому чило переваренное картофельное пюре, и резиновую котлету, понимая, что больше ничего не впихнет в себя, особенно находясь в таком состоянии. Они остались наедине, и это все больше заставляло нервничать, как первый день знакомства. Ты сегодня работаешь? Да, кивнул у Мира, возвращая пустую тарелку на поднос. Это двигает себя. И завтра тоже. Даже в субботу? недовольно переспросил Артём. Да. Кафе работает без выходных, поэтому мы меняемся посменно. Каждому выпадает смена в выходной. Без этого никак. Спасибо за обед и и. Артём внимательно посмотрел на её лицо. И спасибо за то, что сделал сегодня. Мира поднялась из-за стола, придерживая лямки рюкзака. Идём. Артём также встал, проигнорировав её слова. Куда? На парковку. Зачем? удивилась она, расправляя противно сырую футболку. Это действие не ускользнуло от взгляда Артёма. У тебя ещё две пары, а потом подработка. Ты собираешься до ночи в эту мокрадежь ходить? Вперёд. Или хочешь опоздать на пару и заходить в аудиторию последней? Нет, но я не понимаю. теряя терпение, Артём снова схватил её за запястье, увлекая за собой. Теперь она заметила свежие ссадины на костяшках его пальцев. Что с твоей рукой? Ты подрался с кем-то? Как ты поранился? Не помню. Не терпеливо кинул он в ответ, не собираясь пояснять причину того, что вывело Недавно из себя. Мира позволила вести себя, пытаясь понять, что задумал Артём. Хотел отвести к своей машине? Зачем? Причём тут мокрая одежда? Что сегодня творилось в голове у великого князя, постигнуть было невозможно.